Ей показалось, что Сережка одевается ее сопровождать. «Подежурю на улице, пока соберутся», — сказал Сережка. И впервые дошло до них, что то, что случилось с Ваней, Машковым и Стаховичем, это может случиться и с ними в любое время, вот даже сейчас. Девушки, распределив между собой, кто к кому зайдет, вышли. Сережка остановил Валю во дворе. «Ты ж смотри аккуратней». «Если нас уже здесь не будет, иди к Наталье Алексеевне в больницу. Там я найду тебя. Я без тебя никуда не уйду». Валя молча кивнула головой и побежала к Туркеничу. Олег, стараясь идти обычной своей походкой, пошел к Полине Георгиевне. Она жила на одной из улиц недалеко от биржи труда. В тот момент, когда Олег зашел к ней, Полина Георгиевна занималась совершенно мирным делом. Чистила картофель и бросала его в чугунок, дымившейся на плите. Эта спокойная, выдержанная женщина вдруг вся побелела, когда Олег сказал ей об аресте товарищей. Нож выпал из ее руки, несколько мгновений она не могла выговорить ни слова. Потом она справилась с собой. День был нерабочий, первый день Нового года. Нехорошо было идти на дом к Филиппу Петровичу среди бела дня, после того, как утром она отнесла к нему молоко. Но и отложить нельзя было. Многое могло решиться в течение не только часов, но и минут. Полина Георгиевна, хотя она и была в курсе всех дел молодой гвардии, расспросила Олега, знает ли кто-нибудь из арестованных о связях Олега и Туркенича с районным комитетом. Конечно, все арестованные знали, что связь существует, но никто не знал, с кем персонально. Машков Был сам связан с районным комитетом, но на него во всех отношениях можно было положиться. Земнухов был связан с комитетом только через Полину Георгиевну. Она так хорошо знала Ваню, что мысль об опасности, угрожавшей лично ей Полине Георгиевне, не заронилась ей в голову. Плохо было то, что Стахович слишком много знал о молодой гвардии. Олег характеризовал его как человека честного, но слабого характера. Алина Георгиевна оставила Олега у себя дома и научила его, как отвечать, если зайдет кто-нибудь посторонний. Можно было представить себе, как долго тянулся для Олега этот час. К счастью, никто так и не зашел в дом. Слышно было только, как соседи возятся за стеной. Наконец-то она вернулась. Мороз освежил ее лицо. И, видно, Филипп Петрович нашел такие слова, которые влили надежду в ее сердце. «Слушай меня», — она сняла платок — и в расстегнутом пальто опустилась на табуретку против Олега. Велел сказать, чтобы духом не падали. И велел вам уходить из города, уходить немедленно всем членам штаба, всем, кто близок к штабу или близок к арестованным. Оставьте для руководства организации двух-трех надежных ребят, старшего свяжите со мной и уходите. Если у кого-нибудь есть возможность спрятаться в деревне или в других городах подальше, пусть прячется». А членам штаба и тем, кто близок к штабу, он советует уйти в северные районы, за Донец. Там можно или через фронт перейти, или дождаться, пока наши придут. «Обожди, это еще не все», — сказала она, предупредив вопрос Олега. «Он велел мне дать тебе один адрес. Слушай меня внимательно». Лицо Полины Георгиевны вдруг приняло каменное выражение. «Этот адрес ты имеешь право сообщить еще только Туркеничу». И только вы двое имеете право воспользоваться им. Его нельзя давать больше никому, решительно никому, как бы дороги вам ни были другие ребята или девчата. — Понял? — тихо сказала Полина Георгиевна и внимательно посмотрела на Олега. Он понял, о ком она думает. Некоторое время он сидел, вобрав голову в плечи, и лоб его избороздили продольные морщины, как у взрослого. Мы обязательно Должны идти по этому адресу, я и Туркенич, — тихо спросил он. Нет, конечно, нет, но это самый надежный адрес. Там вас не только спрячут, а и дадут вам дело. Она видела по лицу Олега, какая мучительная борьба происходит в душе его. Но он задал совсем не тот вопрос, которого ждала Полина Георгиевна. А ребята в тюрьме? Как же мы уйдем и даже попытки не сделаем выручить их? «Теперь вы им все равно не помощники», — с неожиданной строгостью сказала Полина Георгиевна. «Райком сделает все, что сможет. И ваших ребят, которые здесь останутся, мы тоже привлечем. Кого оставите старшим?»